Во время самого слушания дела. Кто поверит, то, ожидавший приговора за одно прелюбодеяние, Откупился многими. Всякий век рождает Клодиев, не всякий Катонов. Мы, падки, на все скверное, Потому что тут непременно найдутся и вожатый, и спутник».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 Почему не оставить его в постоянной тревоге? Нам не следует соглашаться с эпикуром, когда он говорит, что нет справедливого по природе, и преступлений нужно избегать, так как нельзя избежать страха. Но с ним следует согласиться в том, что злые дела бичует совесть, что величайшая пытка для злодея —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 Плохо было бы наше дело, если бы многие злодеяния ускользали от мстящего закона и предписанной кары, и не приходилось бы тотчас же за них платить тяжким наказанием, налагаемым природой, которая заменяет пытку страхом. Будь здоров!